Но час настал. Он настал еще раз. Последний раз в моей разрушенной жизни. Это произошло почти год тому назад, на другой день после дня твоего рождения. И странно. Я весь день думала о тебе, потому что день твоего рождения я всегда справляла как праздник. Рано-рано утром я вышла из дому, купила белые розы и, как всегда, послала их тебе в память о забытом тобой часе. Днём я поехала с мальчиком кататься, потом повела его в кондитерскую Демеля. А вечером в театр я хотела, чтобы и он, ни о чем не подозревая, с ранних лет запомнил этот день как некий таинственный праздник. «На завтра». Вечером я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым фабрикантом из Брюнна, с которым жила уже два года. Он обожал меня, окружал заботами, хотел так же, как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, казалось, беспричинный отказ, хотя засыпал меня ребенка подарками. Сам он был человек достойный и его несколько тупая, но беззаветная преданность заслуживала иного отношения. На концерте мы встретили знакомых и все вместе поехали ужинать в ресторан на Рингштрассе. И вот среди смеха и шуток я предложила заглянуть еще в танцевальный зал в Табарен. Обычно, когда меня звали в такие места, я отказывалась, потому что слишком шумное пьяное веселье, неизменно царившее там, было мне противно. Но на этот раз какая-то необъяснимая магическая сила заставила меня высказать пожелания с бурным одобрением подхваченное всей компанией. Я и сама не знала, почему, но меня неудержимо тянуло туда, словно что-то необычайное и неожиданное предстояло мне там. Мои спутники, привыкшие во всем угождать мне, тотчас встали, и мы отправились в табарен Пили там шампанское, и на меня нашла такая неистовая, почти мучительная веселость, какой я никогда не испытывала. Я пила и пила, подхватывала гривуазные песенки, Ещё немного я пошла бы танцевать или начала хохотать на весь зал, но вдруг словно ледяным холодом или огненным жаром обдало моё сердце, я увидела тебя. Ты сидел за соседним столиком с приятелями и смотрел на меня восхищным и полным желанием взглядом, тем взглядом, который всегда проникал в самые недра моего существа. Впервые за десять лет ты вновь смотрел на меня со всей присущей тебе силой безотчетной страстности. Я вся задрожала и чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших за нашим столиком не заметил моего смятения. Оно затерялось в раскатах смеха и музыки.